Глава 35. Маша. Ресторан, в который мы приехали, отличается помпезностью. Выполнен в колониальном стиле. У входа мраморная лестница с встречающим портье. За время работы я успела привыкнуть к разным заведениям, но это превосходит всех их, и как результат я начинаю нервничать. Я ведь почти не накрашена, и мой наряд простой и строгий. Ты разволновалась. Замечает Артур, пока мы входим в залитый светом зал. «Волнуюсь?» – переспрашиваю я. «Абсолютно нет». «Когда ты нервничаешь, то кусаешь губы», – поясняет он с улыбкой. «Я еще на собеседовании заметил». Его рука ложится мне на поясницу и легонько подталкивает вперед. «Идем, я проголодался. И ты тоже, наверное. Лучшее мясо готовят здесь». Мне хочется приложить что-то холодное к чекам. Бутылку с водой или упаковку зеленого горошка. Сердце бьется часто-часто. Артур помнит наше собеседование. Это ведь так давно было. Я тогда сразу после университета пришла. Моя первая работа. Волновалась жутко, глядя на него. Артур Монапов, Кто про него не слышал. На должность его личного ассистента претендовали толпы лучших выпускников и опытные секретари. Когда мне перезвонили и сказали, что я принята, я поверить не могла. А теперь у нас есть общий сын. С ума сойти. О чем замечталась? Спрашивает Артур, беря в руки меню. Задумалась немного. Уклончиво отвечаю я, начиная листать страницы. Что мы, оказывается, так давно друг друга знаем? Четыре с лишним года, подтверждает Артур и подзывает официанта. Бутылку красного вина принесите пока. Бутылку? Изумленно приподнимаю я брови. Могу себе позволить. Артур озорно улыбается, демонстрируя крепкие белые зубы. «Ты сегодня мне много денег сэкономила». Я заряжаюсь его непринужденностью и начинаю смеяться. Вот уж действительно, бутылку вина бизнесмен из «Форбс» может себе позволить. «Смейся почаще, Маш», — говорит Артур, когда мой смех стихает. «Тебе идет». Радость внутри меня булькает, как шампанское. Настолько просто и искренне он это говорит. А ведь еще совсем недавно я боялась, что он отберет у меня Федю. А сейчас смотрю и понимаю, что Артур никогда этого не сделал бы. Ему ничего не стоило совершить пару звонков и получить полную опеку над нашим сыном. Но нет, он не такой. Какое бы разочарование я не испытала в прошлом, я не могу на него злиться. Артур порядочный человек. Именно поэтому я бы ни за что его не подставила. Артур терпеливо помогает мне с выбором блюд, давая рекомендации, после чего мы делаем заказ. Когда официант уходит, поднимает бокал с вином и тянет его ко мне. «За тебя, Маша! Я благодарен тебе за преданность. В наше время она не часто встречается. Мне приятны эти слова и тон, которым он это говорит. Так тепло, по-дружески. Любой поступил бы так же на моем месте. «Неправда», — резко возражает Артур. «Совсем не любой». Мы пьем. Манапов отставляет фужер и пристально смотрит на меня. Маша, я куплю вам с Федей квартиру. Я открываю рот, чтобы возразить, но Артур меня опережает и жестом просит подождать. Не спорь, он и мой сын, и думаю, мы оба понимаем, что я могу и обязан обеспечить для вас лучшие условия. Расположение сможешь выбрать сама. Ограничений по деньгам у тебя, конечно же, нет. Пусть гордость и самостоятельность не бегут впереди тебя. У моего ребенка, так или иначе, будет собственное жилье, а не съемное. Я даю себе время на раздумья и, скрипя сердце, соглашаюсь. Артур прав. Теперь он есть в жизни Феди, и я не должна мешать ему заботиться о нем. Как бы мне ни хотелось выглядеть самостоятельно и доказать всему миру, что я все могу сама. Умница. Артур едва заметно мне улыбается. Я рад, что мы наконец находим общий язык. Спустя два часа за нами подъезжает водитель, и мы едем к моему дому. Артур сидит рядом со мной, на заднем диване, и наши взгляды в полумраке салона иногда пересекаются. Ужин прошел прекрасно. Мы разговаривали, как старые друзья. Артур много расспрашивал про Федю. Сколько весил при родах, много ли спал, и какой была его первая игрушка. Не надо меня провожать. пытаясь возразить я, когда Артур выходит из машины за мной следом. Дверь совсем рядом. Но он меня, конечно, не слушает и доводит до подъезда. Федя уже спит? Я киваю. Он обычно засыпает в девять, я предупредила его, чтобы он не ждал. И он слушается? Да, он очень умный мальчик. И добавляю. В тебя. Или в тебя, улыбается Артур. Спокойной ночи, Маша. Созвонимся завтра и договоримся по поводу просмотров квартир. С этими словами он наклоняется ко мне и касается губами щеки. Щетина на его подбородке царапает кожу, заставляя ее покрываться мурашками. Наши глаза встречаются. Я чувствую дыхание с привкусом мяты. Сердце колотится так сильно. Артур стоит слишком близко и словно никуда не собирается уходить. Он хочет меня поцеловать? Спокойной ночи, Маш. Наконец повторяет он охрипшим голосом, отшагивает назад и быстро идет к машине.